Глава 8 На инструктаж я пришла в форме. Добыть ее было непросто, особенно подходящего размера. Пришлось на складе перерыть все тюки и полки. В итоге брюки темно-зеленого цвета взяла от одного комплекта, а синий коллет с серебряными пуговками — от другого. Кое-как заплела волосы в косу, подобрала удобную обувь, К моменту сбора в главном зале я успела выполнить половину порученных мне задач и надеялась, что ребята тоже справились. Знакомую компанию в толпе других адептов я увидела сразу. Точнее, в глаза бросилась светлая макушка Лема, слишком парень высокий. Да и он один из немногих, кто обладал таким цветом волос. Пока продвигалась к ребятам, заметила, что мало кто переоделся в форму, а по уставу, оказывается, положено ее носить. Только, кажется, ректор давно положил на устав своё веское все равно». «Мисс Шин!» — обрадованно воскликнула Карин, завидев меня. На лице девушки расцвела довольная улыбка. Я поняла, почему только когда приблизилась, и мне радостно вручили коробку с бутылками. Все нашли!» — отрапортовала она, сияя. Я перевела взгляд на Лема, вскинув бровь. «А почему сюда принесли?» — вымолвила Сипла, воровато озираясь если меня увидят с коробкой горячительного сочтут что помощница ректора парапойная пьяница ну не комендант уже нести дернув плечом отозвался парень он сам все выпьет», — криво усмехнулась фабиана о а форма вам очень идет одобрительно присвистнул город только с косой беда вышла моя пятилетняя сестренка и то лучше справится спасибо поблагодарила натянуто улыбнувшись проконтролируйте чтобы все собрались Одной рукой достала из кармана сложенную бумажку и протянула Лему. «Инструктаж. Начните проводить. Вы пятигодки к вам скорее прислушаются, чем к какой-то неизвестной мисс Шин, к тому же целительнице». «Я много слышала о вашем отце», — внезапно произнес Лем. «На самом деле мы все слышали», — добавила Карин. «Его уважают, значит, и вас будут», — философски заметил Гарретт. Я улыбнулась. «Спасибо, но... Знаете, я очень любила и люблю папу, но хочу, чтобы уважали меня саму. За заслуги, а не за память о нем. Перехватила поудобнее коробку и потащила ее в подсобку. Спрячу там на время. Когда вернулась, все адепты уже были в зале, а пятигодки вели инструктаж. Как и предполагала, их слушали. Царила идеальная тишина. Никто не перебивал, не выкрикивал с места. «Обязательное ношение формы!» произнес Лем, заложив руки за спину. Инструкцию держала Карин, но, похоже, он ее знал наизусть. К слову, сами старшекурсники были в форме. «Будет проверяться не только внешний вид адептов, но и порядок в комнатах, поэтому всем срочно прибраться. Комиссия прибудет через два часа, если кто-то не справится. Подставит не только господина килона но и всех остальных, включая нас самих». «Не бронимся, не дерёмся, не кидаемся вещами даже в шутку», — дополнил Гарретт. «Кто будет нарушать правила?» «Я потом лично с каждого спрошу. На практике». «Если какая-то помощь необходима мисс Шин, помощнице нашего ректора, то мы ее незамедлительно оказываем», — строго произнесла Карин. «Не вредим, а помогаем. Она не желает нам зла». Сказать, что меня растрогали слова девушки, не просто растрогали, они проникли в душу, достигли моего сердца. «Благодарю всех собравшихся за внимание» произнесла я, встав рядом с ребятами. «Ректор очень ценит каждого из вас и рассчитывает на вас. Давайте сделаем все от нас зависящее и не подведем его». Я поклонилась и обвела трибуны взглядом. Как много некромантов. Ведь каждый о чём-то мечтал, к чему-то стремился. Я бы хотела знать о них все. Сейчас нам необходимо подготовить лекторски, чтобы в каждой был необходимый для занятия атрибут. Чтобы не было мусора, доски сверкали чистотой. Везде был мел, а цветы политы. Я буду рада всем, кто ко мне присоединится. Естественно, после того, как переоденется в форму. Улыбнулась и повернулась к старшегодкам. Спасибо за сегодня. Вы очень выручили. Да мы ничего особого не сделали, пробормотал Гаррет Ероша волосы. Мисс Шин, смущенно обратилась Карин. А вы прям аристократка-аристократка? Я недоуменно моргнула. «А ты разве нет?» «Ну, дар пробудился, когда мне было пятнадцать. Я даже дебютировать не успела, хотя помню, как готовилась. Мне должны были пошить нежно-голубое платье, отделанное жемчугом. Я любила платье». В голосе девушки скользила грусть, как бы она ни старалась ее скрыть. «А вы бывали на балах?» «Бывала», — кивнула непринужденно. «Там очень скучно, поверь». Улыбнулась и взлохматила ее короткие смешные волосы. «Я пойду, дел еще много. Увидимся после обеда в лазарете. Всех вас буду ждать». Махнула на прощание и поспешила сбежать. Под сердцем чимила. Я солгала, говоря, что в балах нет ничего примечательного. Прекрасно помню, с каким трепетом и ожиданием готовилась к дебюту и каждому последующему балу, с каким восторгом примеряла платье и как беззаботно кружилась в танце в руках партнера обычно старше меня. Завернула в кабинет ректора и застала его на месте. Некромант с головой погрузился в бумаги. Стол был заставлен пустыми кружками из-под кофе. Молча прибралась, подняла с пола листы и, щелкнув пальцами, применила бытовое заклинание. Темные пятна на ковре покрылись белыми искрами и исчезли. Исчезла и пыль с полок. Занавески посвежели, и окна засверкали чистотой. «Спасибо, Пичушка». Не поднимая головы, произнес ректор. «Что бы я без тебя делал?» Задумчиво пробормотал он, перелистывая документы. «Не знаю», — протянула в ответ. «А можно мне воспользоваться вашим телефоном?» «Бери, что хочешь». Отмахнулся он, пытаясь рукой нащупать кружку. Подсунула ему стакан с водой и подошла к аппарату. Сняла трубку, набрала кот и принялась слушать протяжные гудки. «Дом графа Фогман, слушаю вас», — раздался хрипловатый мужской баритон. «Сильвер, добрый день. Это Олеса Шин. Позовите, пожалуйста, Аду». С улыбкой попросила я, услышав голос старого дворецкого. «А, мисс Шин!» — обрадовался он. «Слышал, вы, помощницей, к некроманту подались. Негоже это, дочери генерала на побегушках у неживых бегать». Неживыми часто звали за глаза некромантов или бездушными. Я раньше не обращала на это никакого внимания, но, пробыв в академии всего четыре дня, Такие прозвища стали казаться оскорбительными. Некроманты далеко не такие. Но я бы не опустилась до спора с Дворецким. «Прошу прощения, Сильвер, у меня не так много времени», — намекнула вежливо. «Ох, конечно, мисс Шин, одну минуту». Спохватился Дворецкий и, судя по звукам, положил трубку рядом с телефоном. Подруга ответила быстро, видимо, бежала, побросав свою вышивку. «Что-то случилось? Как то Марика?» Спросили мы одновременно и рассмеялись. Нет, ничего не случилось. Хотела узнать, готовится ли моя днегодница к дебюту. Уже заказали платье? Эм, протянула Ада. Знаешь, тут такое дело. Мне кажется, твоя сестра не хочет на бал. И в Институт благородных девиц не планирует поступать. Вчера за ужином сказала, что хочет быть военным артефактором. Утром примеряла форму. Ясно. Только и смогла вымолвить я. «Ты же не станешь ее переубеждать и заставлять поступать в институт?» Осторожно поинтересовалась подруга. Я поперхнулась. «За кого ты меня принимаешь? За тирана и деспота? Хочет быть артефактором, пусть будет. Оплатье ее собери и вышли мне. И рояль тоже!» Воскликнула, и тут же осеклась, заметив на себе насмешливый взгляд некроманта. «Пожалуйста, оформи доставку с оплатой при получении. Марике все равно инструменты не нужен. И платье тоже. «Ладно», — легко согласилась Ада. «Но с тобой точно все в порядке? Зачем тебе в Академии некромантов рояль? Для кого будешь играть? на мертвяков?» «Не налегай на иронию, она тебе не дается, ответила притворно вежливо и добавила. «И гитару тоже отправь, пожалуйста». «Хорошо, как скажешь», — сдалась подруга. «Но ты уверена, что твоя просьба — не какое-то зашифрованное послание о помощи?» «Уверена», — усмехнулась я. Мне действительно нужны эти вещи. И спасибо, что присматриваешь за Марикой. Мне было тяжело оставлять ее без моего контроля. Кажется, будто она может разнести весь дом в мое отсутствие. Только половину, — успокоила Ада и, простившись, положила трубку. Я тяжело вздохнула, размышляя, куда бы поставить инструмент, когда его доставят. Неплохо бы организовать музыкальный класс. «Рояль? Серьезно? Скептически поинтересовался ректор, врываясь в мои мысли. «Что ты собралась делать, печушка?» «Занимайтесь документами», — ответила фальшивой улыбкой и направилась к двери. «В брюках, вид сзади еще лучше». Прилетела, насмешливая мне в спину, и я поспешила покинуть кабинет. Пока не прибила одного ни в меру наглого некроманта. Проверяющих было трое. Неприятные сухопарые старики с глубокими морщинами на лицах, но зато в строгих мундиров хорошего покроя и качества, с отличительными знаками на груди и рукавах. Ректор представил меня своей помощницей и повел комиссию по территории, а я следовала за ними, дёрган, озираясь по сторонам. Всё ли убрали? Ничего ли не забыли? Я даже озаботилась о том, чтобы все служащие были в форме. Нашла подходящий комплект и для смотрителя, и для коменданта. А вот ректора и декана видеть в форме было непривычно. Оба будто помолодели лет на 10, совсем мальчишки. Проверяющие заглянули на занятия к адептам, сунули свой нос почти везде. Выборочно останавливали некоторых будущих некромантов и тестировали их на знание устава. Придраться было не к чему, пока мы не посетили лазарет. «А что здесь делает этот адепт?» — с вызовом протянулся до влас и магистр. Его рот уродливо искривился, из-за чего он стал похож на жабу. От дурного предчувствия затошнило. Внутренности стянуло тугим узлом. Лекарь поскрёб бороду и вопросительно посмотрел на ректора. Рэм, которого мы вчера отправили отдыхать, натянул тонкое шерстяное одеяло до половины лица. Я молчала, боясь усугубить ситуацию. Сделать столько хуже. Все же ректор, привычный к проверкам, наверное, знает, что говорить. «Лежит?» Беззаботно ответил он, широко и искренне улыбнувшись. Я мысленно закатила глаза. «Это весь твой план?» — скептически заметил мой внутренний голос. «Новая методика», — крякнул лекарь. «Терапия», — подытожил декан. Я медленно прикрыла глаза. «Они всерьез полагают, что такие серьезные люди поверят в подобную чушь? Хотя, если так подумать, это чистая правда. Я сама была инициатором этой терапии». «То есть юноша совершенно здоров?» — недоверчиво прищурился другой магистр. «Настолько бледный, что мне невольно пришло на ум сравнение с поганкой. Никаких травм, серьезных повреждений. Он просто лежит». «Мои адепты не травмируются?» — невозмутимо отозвался ректор. «А этот не просто лежит. Сказал же, что новая методика концентрации». «Наверное, нельзя говорить, что парень нестабилен». «Глупость какая-то!» Недовольно пробормотал третий магистр. «Может, и досуком организуете?» — прошипел язвительно. «Жаба, поганка и змея. Хорошая компания подобралась. Ничего не скажешь». Я нервно отмахнулась от внутреннего голоса, ожидая ответа ректора. «Этот некромант безответственно непредсказуем. Я не могу упустить момент, когда мне следует вме...» «Может, и организуем». Беспечно произнес он, а я едва успела захлопнуть рот, который чуть не разинул от изумления. Как раз планирую матч по скайболу. Немыслимо, возмущенно воскликнул магистр Жаба. Что за вздор? фыркнул второй поганка. Адепты не должны испытывать сильные эмоциональные потрясения. Их ментальный фон нестабилен. Вы играете с огнем, господин Киллан. Мы не допустим проведения матча и не дадим разрешения жёстко отрезал третий. Внутри меня что-то оборвалось. На краткий миг я перестала дышать. Давно не испытывала столь сокрушительного огорчения. Ректор хмыкнул. Я удивленно моргнула. «Его не пугают слова магистров? Не припомню, что должен получать хоть какое-то разрешение. Я сам устанавливаю и регламентирую учебный процесс. Как и каким он будет решать только мне, пока это не вредит адептам» добавил многозначительно. Случится происшествие или вдруг зафиксируете сильный выброс магии смерти, тогда приходите, установите факт нарушения, а так это опасно. Вы сами это знаете, прищурился первый магистр. Мы не просто так изолируем некромантов. Правила их становления были прописаны много лет назад и испытаны на практике. Времена меняются, пожал плечами ректор. Желаете проверить что-то еще? «Да он сумасшедший», — подумала восхищенно, внезапно проникнувшись к некроманту уважением. Проводив комиссию, мы облегченно выдохнули. Еще долгую минуту стояли на границе с мертвым лесом и смотрели удаляющиеся карете след. «Есть хочу». Первым нарушил тишину ректор. Мы с деканом переглянулись, и я усмехнулась. Но тут же нахмурилась. «Что теперь будет? О какой опасности говорили магистры?» «Испытывая эмоциональные потрясения, особенно во время радости и восторга, реже во время злости, что странно, у адептов случаются неконтролируемые выбросы», — флигматично отозвался Мор. «Казалось, вот он точно никогда не испытывает эмоций. Всегда призельно спокоен, я бы сказала, отстранен и ко всему безразличен. Холодная гранитная глыба». Ректор сунул руки в карманы, глубоко вдохнув. На протяжении пяти лет у некромантов происходит становление ментального и магического фона. В этот период мы стараемся не сильно радовать их. Неприязненно поморщился он и сжал пальцами переносицу. Я хотел сказать, создать атмосферу без потрясений и излишних эмоциональных всплесков. «Выходит, я зря затеяла игру?» — спросила напряженно, ощущая у души подступающей вины. «Влезла, называется, в чужой монастырь». «Почему вы меня не остановили?» «Потому что верю в тебя», — бесстрастно отозвался некромант, заглянув мне в глаза. «Почему он спрашивает?» «Думаешь, я бы позволил подвергнуть своих адептов опасности?» «Я подумал, вот у нее точно может получиться. И просто доверился тебе. Будь наша методика обучения идеальной, я бы не пошел на риск. А так, он полностью оправдан». Он развернулся и махнул рукой. Идемте уже. Сегодня на обед рагу и компот». «Я бы не отказался от рыбы. Давно рыбы не было», — непринужденно произнес декан и направился следом за ректором. Я улыбнулась, глядя на них, и догнала, чувствуя воодушевление. «А десерт будет?» «Будет, печушка, будет», — усмехнулся ректор.